653. Гуру. Торжественность есть охрана сокровенного. Как удержать накопленные сокровище Торжественностью. Не она безответственного и легкомысленного разбазаривания драгоценной энергии. охранит она от неиздержанных, необдуманных, пустых слов и мыслей. И чувств не позволит она недостойных. Торжественность щит. От суетливости защитит она крепко. а также от беспокойств и волнений. Достоинство Духа поможет удержать во всех случаях жизнь. Торжественность есть качество Духа, нашедшего освобождение от шума и сутлоки призрачной жизни и беспросветного обывательского прозябания.